Глава 24. Плотный ланч вернул ей хорошее настроение, так что в розовую гостиную она спустилась с улыбкой. Там уже ожидала маркиза Дюжесан, прибывшая с визитом. Почтенная леди искренне поздравила новобрачных, потом присела на диванчик, взяла в руки чашечку чая и за пятнадцать минут Юля узнала о политической обстановке Лондиниума в два раза больше, чем желала бы знать. Ваш брак стал самым большим успехом и самым большим разочарованием этого года, лукаво поблескивая глазами, вещала леди Маргарита. «Маменьки в бешенстве, девицы рыдают, подсчитывают, сколько ваших денег досталось безымянной леди Гейбл, и сетуют, что не догадались достать себе защитный амулет, как у неё. Амулет? Юля не понимающая, перевела взгляд с маркизы на мужа. "Да", хитро улыбнулась Маргарита. "Они уверены, что у вас есть такой амулет?" Иначе как вы выдерживаете рядом с некромантом столько времени? Теперь уцелевшие маги холостяки копают самые глубокие траншеи в клубах. На них готовится большая охота. Дерек сдержанно улыбнулся и поцеловал воздух над перчаткой маркизы. Приятно, знать, что в этом городе ещё остались холостяки, иронично сказал он. А что происходит при дворе? Говорят, получив известие о флаге невинности, леди Бат попыталась сказать гадость. Да вот беда, у неё на носу вскочил прыщ и у леди Свен, а леди Кларик обзавелась целой россыпью отвратительных розовых прыщей на лбу. Маркиза тонко усмехнулась, салютуя чашкой герцогу. Тот в ответ чуть приподнял свою, принимая комплимент. Юля вовремя поставила чашку на блюдце, чтобы не уронить. Значит, муж защищает её честь всеми доступными ему способами? Всеми способами доступными некроманту? Ха, злопыхательниц стоит пожалеть или не стоит. Её величеству так надоели прищавые лица фрейлин, что она распорядилась провести магическую экспертизу. На этот раз леди Маргарита нахмурилась. Старший дворцовый маг подтвердил, что на полотне кровь невинной девы, и хм, всё положенное. Так что на эту тему больше не болтают. Зато тут во взгляде маркизы мелькнуло сочувствие. Появились другие слухи. Теперь все говорят, что вы, выдырек купили себе молодую жену для жутких некроманских экспериментов. Ожидают, что вы запрёте герцогиню в доме, а через годик будете выводить на прогулку то, что от неё останется. Герцог дёрнул плечом, не собираясь комментировать эти дурацкие слухи. Жена зомби. Любой маломальский знакомый с магией человек поймёт, что мёртвое не может быть живым. Герцогу нужен наследник, а не фарфоровая кукла за столом. Джулианна. Тут на сердце внезапно стало теплее. Она так искренне приняла его самого и его магию, что тьма откликнулась, исцелила, окутала и подарила им незабываемое удовольствие. Даже больное колено ни разу не беспокоило с утра, а ведь он уже так привык к этой боли, что почти перестал её замечать. Дерек бросил короткий взгляд на молодую жену и заметил, как она зарделась. О, кажется, зря он вспомнил минувшую ночь их связь только формируется и порой передаёт яркие ощущения друг другу. А сейчас ему захотелось повторить всё, что они делали ночью, снова услышать стоны Джулии, увидеть её обнажённое тело на сбившихся простынях. Так что вам непременно стоит выезжать на прогулки и появляться на мероприятиях, завершила свою пространную речь маркиза и спрятала улыбку за веером. Она-то видела этих голубков насквозь. Можно с чистой совестью доложить её величеству, чтобы рактени удачен во всех смыслах. Молодая жена жива и довольна, а сам герцог, несмотря на каменную физиономию, дарит герцогине такие взгляды, что между ними вот-вот вспыхнет воздух. Поболтав ещё немного маркиза распрощалась, пообещав обязательно быть на приёме в честь сотрудничества с Франконией. Больше никто потревожить молодожёнов в этот день не решился. Так что после чая Дырок отправился на службу. Его там ждало срочное дело, а Юля в школу, чтобы проверить, как там идут дела. Новобрачного никто не ждал в магической тюрьме. Охранники очень удивились, когда он приехал, чтобы пообщаться с ля Мортом. Однако отказать Тени Королевы никто не посмел. Чувствуя, как бурлит в нём сила, обновлённый прошедшей ночью, герцог спустился в подвал, плотно расписанный запирающими рунами. Добрался до камеры, выложенной изнутри обсидианом, камнем огня, подавляющим силу некромантов, и сел в удобное кресло дознавателя. "Приветствую, милорд», — с лёгким акцентом сказал Леамурт, садясь на узкой тюремной койке. Выглядел отступник плохо. Даже через потеребрённую решётку, разделяющую камеру и зону допроса, было видно, что он сильно сдал. "Мне передали, ты готов поговорить?" осведомился Вандербильд деловым тоном, отбросив условности. "Только с вами, милорд. только с вами". Кривая улыбка превратила лицо Леоморта в гротескную шутовскую маску. "Я слушаю. Смею напомнить, вы обещали мне защиту, ваша светлость". Кречиво заметил отступник. Я не страдаю провалами в памяти. Начинай. Хочу знать, от кого согласился тебя защищать. Франконец повёл узкими плечами. Даже не знаю, с чего начать. Всё так запуталось. Дырок демонстративно погладил подлокотник кресла. Это действие активировало спрятанный механизм. Крышка подлокотника отъехала, и из-под неё выдвинулся записывающий артефакт. Начни с самого начала кивнул герцог со искучающим видом. Пленник бросил на артефакт понимающий взгляд и заговорил. Я родился в нищем квартале, с весьма скромным тёмным даром, который, понятное дело, мне пришлось развивать самому. Денег на обучение не было, а как вы знаете, самоучки запрещены. Это отец передал тебе дар. Я не знаю, кто был мой отец, но вряд ли он был неграмотан. Отрезал франконец внезапной злостью иначе я не родился бы на улице, и моя мать не бросила бы меня умирать в навозную кучу. Герцог приподнял бровь. Магия смерти достается по наследству от отца к сыну, но иногда случаются сбои. Если в роду некроманта долгое время рождаются только девочки, то дар считается утерянным, но он может вернуться едва на свет появится прямой наследник мужского пола. Алямурд продолжал В 16 лет я должен был прийти к властям и пройти процедуру выжигания дара. Но я сделал лучше. Я пошёл к главарю одной из местных банд и предложил свои услуги. Правда, я мало что мог. Моих сил хватало только на то, чтобы одновременно контролировать пару дохлых крыс. Мы отправляли их на разведку перед налётом. Леоморд усмехнулся, но лицо Вандербельта по-прежнему сохраняло выражение вежливой скуки. И отступник продолжил. Дальше пять лет в банде. Грабежи, болезни, драки. В одной из них меня пырнули ножом. В глазах Вандербильта мелькнул интерес. Дар ля Морта вовсе не был скромным, как тот сказал. Дрек знал, что обычный уровень магического дара в роду остаётся неизменным из поколения в поколение, но есть способ его увеличить в разы. Опасный, в прямом смысле слова смертельный. Мало кто рискует его использовать. Скорее это просто способ уцепиться за жизнь. Дикие стихийные силы могут появиться, когда некромант, практически умирая, принимает смерть как продолжение жизни. Сложный момент, в котором должны слиться несколько факторов. Это было больно. Отступник издал хриплый смешок. Мне практически выпустили кишки. Но я смог доползти до трущоб, где скрывалась наша банда. Там упал на тюфяк, готовясь отдать душу девине. Но в этот момент королевские щейки устроили облаву. крушили всё. Один из магов стихийников лепил мощный энергетический заряд в стену, за которой я лежал, а в стене был схрон с амулетами. Думаю, вы догадываете, что у него получилось. Дыхание смерти, кивнул Вандербильт. Сильная и страшная вещь. Чем тебя приложила шировой молнией? «Ею тоже криво усмехнулся ляморт а ещё той самой стеной с остатками амулетов и магического фона под руинами меня не заметили подумаешь стену снесли Трущобы же я пролежал три дня потом понял что жив и выбрался из развалин мою банду к этому времени всю положили Главаря и его подручных публично повесили я бродил голодный и оборванный прятался от властей пока стояя дохлых крыс не притащила мне еду и оценил и какое-то время жил как крысиный король они могли принести еду одежду какие нужные предметы это было очень весело командовать целой армией дохлых крыс кошек и собак Герцог не мешал потоку сознания заключённого знал что это поможет для быть откровенным к тому же тень королевы неплохо представлял себе силу стихийного некроманта И радовался, что енец резвился во Франконии, а не в Альбионе. Но как-то раз я слишком увлёкся, заставляя у мёртвые грабить для меня особняк одного богатея, вздохнул франконец. И был пойман его хозяином, почтенным господином с аустрийским акцентом. Думал, всё, мне конец. Но тот господин и не сдал меня констеблю, наоборот, пригласил к себе в дом, накормил и предложил лёгкую службу. Кто это был? Резкий вопрос вырвал Леамурта из воспоминаний. Кто? А? Пленник заморгал, будто только проснулся. Вам он известен как Поль Майенлив, почтенный беловар, представитель гильдии. А тогда он называл себя торговцем антиквариатом. Тебе известно, кто он на самом деле? Тёмная лошадка в колесе австрийской разведки. Леоморт махнул рукой, показывая, что всё остальное герцогу и так известно тайная полиция Альбиона за всё это время так и не смогла выяснить, кто такой Пол Майнлиф. Но Вандербильт медленно кивнул и уточнил: "Как давно вы работаете против Альбиона?" "Давно", леамурд пожал узкими плечами. "А точнее, что хочет услышать, мой господин?" "Не юрничай", бросил герцог. "Я ещё не забыл того, что случилось на кладбище скорби". Он коснулся пальцами своих шрамов. Леамурт побледнел и кивнул. «Будете мстить?" спросил он глухим тоном. "Я не мщу побеждённым, но чистосердечное признание облегчит твою вину, Этиен Лямори». Отступник вздрогнул. По его телу пробежала мелкая дрожь, и он поднял наговорившего ошарашенный взгляд. "Откуда?" прошептал потрясённо. Вандербильт усмехнулся. "Твоя кровь мне сказала." Или ты забыл, что некроманты моего уровня умеют вопрошать пролитую кровь для паник, будто из него разом выпустили весь воздух. Значит, вы знали и всё, что я вам сказал, что-то знал, о чём-то догадывался. Наша разведка давно отслеживает действия Майнлифа, но сейчас мне нужны подтверждения. Рассказывай, что было дальше. Понимая, что лгать бессмысленно, Ляморт со вздохом подчинился. Как только я освоил грамоту и научился бывать в приличном обществе, господин Лекруа, так тогда называл себя Мейнлив, отправился в длительное путешествие и прихватил меня с собой. Мы колесили из страны в страну. Хозяин вербовал людей, в основном с магическим даром, устраивал провокации, похищал бумаги заложников. и заложников. Я всюду был рядом с ним. Потом нас начали узнавать, и мне пришлось уйти в тень. Он тоже сменил личину, получил повышение и устроился в Ульбионию. Дальше вы всё знаете. Значит, это Майндлив приказал тебе поднять кладбище скорби отступник кивнул. Слова были лишними. Адерик нахмурился, поглаживая записывающий артефакт. Разведка давно доносила, что есть некая лига, которая хочет видеть на троне троюродного брата королевы Шарлотты, Альфреда, сына младшей австрийской принцессы. Но Альфредо сейчас всего пять лет, а сама Аустрия на высшем уровне всегда отрицала своё вмешательство. Король Август так часто и так искренне распинался в любви к Альбиону, что даже прагматичный и недоверчивый Вандербильт верил ему. А теперь всё встало на свои места. Герцог задал Леоморту ещё несколько вопросов, потом распорядился подать пленнику горячего супа и одеяло тощий некромант мёрз в подвале, отсечённый от своих сил, и мог просто не дожить до суда. Поднявшись в свой кабинет в поднял по тревоге дежурную группу и отправил её в дом австрийского шпиона. Нападение на посольство им бы не простили, но дом Майнлифа – другое дело. Это частное владение на земле Альбиона, а сотрудники тайной полиции имеют право на доступ. Пока починенные мчались на улицу Семи герцог взялся за написание ноты австрийскому послу. Секретарь Спора записывал обвинения, предъявленные Майнлифу, и одновременно делал копию для королевского суда. Когда с бумагами было покончено, солнце уже садилось. Вздохнув, Вандербильд подписал всё и приказал отправить копии в суд, Ей Величеству, канцлеру и в палату лордов. Последнюю бумагу для австрийского посла Герцк намеревался вручить лично на балу. Пусть общество немного отвлечётся от разглядывания его молодой супруги. Вспомнив о Джулианне, Дерек заторопился. Скоро ужин, пора ехать домой. Уже в дверях его догнал вестовой с донесением. Схватить поле Майнлифа не удалось. Негодей что-то почувствовал и сбежал. Все сыщики города и даже особая королевская гвардия отправлены на поиски докладывать мне немедля», – распорядился тень королевы и вышел. Его ждал приятный вечер в компании Джулианны, и он не собирался тратить его на пустяки.